После того, как Жанна сказала, что ее бизнес в гостинице может быть закрыт, она задумалась, что делать дальше. Торгуете? – спросил мужчина, посмотрев на графике цен. Нет, честно призналась, понимая, что стоит задать хотя бы один вопрос по теме, как сразу сядет в лужу. Всем хочется иметь больше, но в результате даже самые удачливые игроки часто разоряются. Почему?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 «Все, Оленька, иди», — сказала Жанна, и девушка подошла к мужчине. Небольшой зал для переговоров, в котором собрались из десяток человек. Соколов представил свою команду. Оля поздоровалась и села за стол. Не знала, чего ожидать. Боялась, что подведет, ведь уже давно не занималась переводами. Но все же, в общих чертах, без проблем справиться с этим. Время шло.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 Оля посмотрела на женщину из команды гостей, заметила у нее на шее медальон со знаком оберега, а на руке цепочку с подобным же знаком. Люди верят, что этот символ их защитит, словно живут в мире колдунов и магов. Да, смотрела на цену. Думаете, высоко? Нет, о другом. На бирже трейдеры любят круглые цифры, а также уровни поддержки сопротивления.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 «Можно я вас ещё немного займу?» «Да». «Тогда пройдёмте». Оля вышла за мужчиной, и они прошлись по тихому коридору, где звучала убаюкивающая музыка. Поднялись на седьмой этаж. Она стала догадываться, что ей предстоит делать. Мужчина открыл дверь номера и вошёл. «Я не знаю, что вы им сказали, но благодарен». «Это случайность». Постаралась оправдаться и вошла в комнату.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 Увидела у Соколова в руке купюры. «Это вам за удачу. Цена, которую мы согласовали, даст экономию, а это...» Он опять протянул доллары. «То немногое, что я могу вам дать». «Вы серьёзно?» Оля сделала шаг к мужчине. «Появилось желание быстрее схватить деньги и спрятать их как можно дальше». «Возьмите», — сказал ещё раз. «Спасибо». Девушка взяла деньги,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 Удивилась Жанна и быстро пересчитала купюры. Контракт вроде как помогла подписать. «Они твои». «Нет», — тут же заявила Оля. «Конечно же, она помнила правила, что чаевые, а это были они, остаются у неё». «Вот», — отчитала 20% и положила на стол. «Спасибо. Тогда махнёмся. А вот тебе за перевод». И Жанна протянула ей конверт. В этот день она заработала приличную сумму, благодаря которой смогла вернуть часть займа, что брала у друзей.